Глава 11. Крылатый Чингисхан Логика подсказала, что нам не следует ждать, когда противник пустит в ход всю авиацию, а надо самим перехватить инициативу в воздухе и первыми нанести массированные удары по его аэродромам. Главный маршал авиации Новиков, военно-исторический журнал, 1969 год, номер первой страницы, 62 Название самолета «Иванов» имело и еще одно значение. Сталин сформулировал задачу так. «Самолет должен быть очень простым в изготовлении, чтобы можно было сделать столько экземпляров его, сколько у нас в стране людей с фамилией Иванов. кузьмина Генеральный конструктор Павел Сухой. Страница 57. 30-е годы. Золотая эпоха советских авиационных рекордов. Вспомним, сколько усилий и средств было затрачено на их установление. Летчики, побившие мировые рекорды, были национальными героями. Сталин знал толк в высоте, в скорости, в дальности, в полезной бомбовой нагрузке. В самый разгар рекордно-авиационного психоза Сталин ставит задачу создать Иванов, основной самолет для грядущей войны. Но удивительное дело, от создателей самолета Иванов Сталин не требует ни рекордной скорости, ни рекордной высоты, ни рекордной дальности и даже небывалой бомбовой нагрузки не требует. Выдающиеся характеристики не задаются. Сталин требует только простоты и надежности. Сталинский замысел — создать самолет, который можно выпускать в количествах, превосходящих все боевые самолеты всех типов во всех странах мира, вместе взятых. Основная серия «Иванова» планировалась в 100 тысяч-150 тысяч самолетов. Вот мы и подошли к главному — Сталин планирует выпустить самолет самой большой в истории человечества серией, но это не истребитель, это не самолет для оборонительной войны, это самолет-агрессор. Возникает вопрос, если мы выпустим 100-150 тысяч легких бомбардировщиков, то не перепугаем ли всех своих соседей? Давайте не задавать таких вопросов. Давайте не будем себя считать умнее Сталина. Давайте отдадим должное сталинскому коварству. Сталин вовсе не собирался начинать массовое производство Иванова в мирное время. Совсем нет. Мобилизация делилась на два периода – тайный и открытый. Во время тайной мобилизации планировалось выпустить малую по советским понятиям серию «Иванова». Всего несколько сот этих самолетов. Назначение этой серии – освоить производство, получить опыт, обретать самолеты, в мелких конфликтах опробовать. Эти первые несколько сот можно использовать в первом ударе, особенно на второстепенных направлениях или вслед за самолетами с более высокими характеристиками. А после нашего удара Начнется массовый выпуск Иванова десятками тысяч. Иванов — это как бы невидимый мобилизационный резерв. Это как с автоматом ППШ. Автомат Шпагина ППШ создан перед войной, опробован, одобрен. Грянула война, и немедленно каждая кроватная мастерская, каждая артель по производству сковенных товаров, каждый мелкий заводик начинают выпуск самого простого, самого надежного, очень мощного оружия в количествах непостижимых. Самолет с относительно низкими летными качествами может быть ужасным оружием. Глянем на Гитлера. У него тоже был свой собственный крылатый «Шакал» Ю-87. Это одномоторный самолет, больше похожий на истребитель, чем на бомбардировщик. Экипаж два человека, оборонительное вооружение слабое, один пулемет для защиты задней полусферы, бомбовая нагрузка, меньше тонны. Ю-87 был старше на Кодзимы, Б-5Н и Иванова, и потому его летные характеристики были ниже. Он принадлежал к тому поколению самолетов, у которых не убирались шасси в полете, но... Но группы в составе десятков Ю-87 наносили внезапный удар по спящим аэродромам, и этим ударом очищали для себя воздушное пространство. После первого удара по аэродромам они летали над территорией противника совершенно спокойно, и скорость рекордная им не требовалось. От кого в воздухе уходить? За кем гоняться? Ю-87... Господствовали в небе Польши, Норвегии, Франции, а в Британии они встретили отпор. Подавить британские аэродромы внезапным ударом было невозможно. Условий для нанесения внезапного удара не было. После участия в нескольких рейдах потери Ю-87 были столь велики, что был отдан приказ над британскими островами их не применять. Весной 1941 года, Югославия и Греция, Ю-87 наносит внезапный удар и вновь они успешны и любимы. В мае удар по Криту. Тут британские войска, но удар получился внезапным и Ю-87 вновь символ Блицкрига, успеха и победы. В июне внезапный удар по советским аэродромам. Прекрасным солнечным утром германская авиация обеспечила себе чистое небо, и можно применять самолеты любых типов. Бояться некого. Советские генералы признают, что они расценивали Ю-87 как устаревшие, а он принес неисчислимые бедствия Господство Ю-87 продолжалось до тех пор, пока советская авиация не набрала сил. Во втором периоде войны Ю-87 на советско-германском фронте применялись все реже, пока не исчезли совсем. В ходе восточной кампании потеря превосходства в воздухе в скором времени поставила под вопрос целесообразность применения сравнительно малоскоростных и неповоротливых пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Эйке Нибельдорф. Тактика в русской кампании. Страница 225-я. Иванов создавался позже, чем Ю-87, потому характеристики Иванова были выше и конструктивно два самолета сильно отличались. Но по духу и замыслу, по способам применения и по отводимой роли Ю-87 и Иванов – близнецы, а самолету на Кодзима b 5 n Иванов родной брат не только по замыслу и по духу, но и по основным характеристикам. Самолет со сравнительно невысокой скоростью может быть опасен, потому что для честного поединка нужна длинная шпага, а убить спящего можно и без длинной шпаги, хватит короткого ножа. Самолеты внезапного удара не нуждались в рекордных характеристиках. Сталинская логика проста и понятна. Если внезапным ударом мы накроем вражеские аэродромы и тем очистим небо от его самолетов, то нам потребуется самолет простой и массовый, с мощным вооружением. Главное его назначение — поддержка наших наступающих танков и воздушных десантов, воздушный террор над беззащитными территориями. Именно такой самолет Сталин и заказал своим конструкторам. С момента появления авиации неуклонно растет ее роль в войне вообще и, в частности, в операциях сухопутных войск. В конце века, в ходе войны в Персидском заливе, авиация выполнила 80% огневых задач. Эту тенденцию Иосиф Сталин ясно понял еще в 30-е годы. В максимальной степени... Сталинские требования выполнил авиаконструктор Павел Осипович Сухой. Он был победителем конкурса. В августе 1938 года И Иванов Сухого под маркой ББ-1, ближний бомбардировщик первый, пустили в серию сразу на двух заводах. Затем его начали производить на третьем. Строился гигантский четвертый завод. А кроме того... Заводы, производившие другие типы самолетов, были готовы по приказу переключиться на производство Иванова. В сентябре 1939 года группа Сухого в знак поощрения была выделена в самостоятельное конструкторское бюро. В 1940 году, после введения новой системы индексации, Иванов Сухого в честь своего создателя получил название Су-2. Это был первый серийный самолет одного из величайших авиационных конструкторов XX века. До 22 июня самолетами Су-2 были полностью укомплектованы 13 авиационных полков, в каждом по 64 самолета. Су-2, как и Ивановы других конструкторов, был многоцелевым, легкий бомбардировщик. Тактический разведчик, штурмовик. Конструкция была предельно простой и рациональной. Су-2 годился к массовому производству больше, чем любой другой самолет в мире. Он нес 400-600 килограммов бомб, 5 пулеметов, ШКАС с рекордной по тем временам скорострельностью и до 10 реактивных снарядов калибром 82 или 132 миллиметра. Скорость? 375 км в часу земли, 460 на высоте. Управление Су-2 было двойным и для летчика, и для сидящего за ним штурмана-стрелка. Поэтому не надо было выпускать учебный вариант самолета. Каждый боевой Су-2 мог быть учебным, а каждый учебный – боевым.